Виктор Бабушкин, Куйская Шарышка и Петр Тимофеевич. Суровая зима кончилась, перестали выть злые снежные вьюги, ярко горячо засветило весеннее солнышко. Солнышко работало упорно, поливая землю жгучими лучами. Растаяли снежные холодные сугробы во дворе и на улице. Веселые ручейки разбежались по дорогам и тротуарам, обнажилась земля, вылезла на пригретых лысинках земли первая зеленая травка. Весна, весна пришла, радостно говорили люди. Прилетели черные грачи, голодные, они громко кричали, бегали по дорогам, летали в поле за пищей и вели в роще гнезда. Веселые скворцы поселились в высокой скворечнице и целыми днями хлопотливо работали над устройством своего гнезда. Юрки проворные скворцы то и дело вылетали из скворечницы, летели куда-то и возвращаясь, тащили в своих носиках веточки, пух, бумажки. Скворцы отделывали себе домик на весну. Выставлялись первые рамы в окнах. Уличный шум врывался в комнаты. Пришла весна, яркая, горячая, веселая. В выходной день, рано утром, Иван Федорович сидел на корточках в сарае и пристально разглядывал шестерых желтеньких щенков. Около Ивана Федоровича суетился вехрастый Петька с корзинкой в руках. Шесть трехмесячных щенков, родившихся от гончей собаки Заливки, дружно лезли к Ивану Федоровичу и просили есть. Иван Федорович налил в чашку молока накрошил туда хлеба и причмокивая губами сказал: "Ешьте". Пяченков жадностью набросились на корм, и только шестой щенок по кличке Кузька не пошел в веселую компанию, а остался около матери. Иван Федорович взял Кузьку и стал его разглядывать. Кузька был некрасивый щенок, худой, со слезящимися глазами, желто-черной шерстью, с кривыми ногами. Иван Федорович покачал головой: "Петька, этот щенок плохой, он нам не нужен. Выброси его куда-нибудь на пустырь". Петька быстро схватил куйску за шиворот, бросил его в корзинку и пошел со двора. Мать Кузьки начала было скулить, но Иван Федорович грозно крикнул: "Молчать! У тебя еще целых пять штук осталось". Услышав скулёж матери и было и Кузька, но Петька его так больно щелкнул пальцем по розовому носу, что Кузька от боли и испуга замолчал. Громко посвистывая, Петька шагал по городу и махал корзинкой. Шел Петька нарочно по воде, лужам, ручьям, топал ногами и кричал: Летели холодные брызги в корзинку, попадали в Кузьку, И Кузька ежился от холода. Долго мучил Петька щенка в корзинке, так долго, что Куйска заскулил, заплакал. Услышав голос Кузьки, Петька остановился и сказал: "Ну, довольно хныкать, вылезай, приехали". И вывалил Кузьку на землю, а сам помахав в воздухе корзинкой, убежал за угол дома. Куйска хотел было бежать за Петькой, но, вспомнив, как Петька его дорогой мучил, не пошёл сел около поломанного ведра и стало облизывать свою помятую шерсть. На пустыре большого двора у помойки жила молодая собачонка дворняшка по кличке Шарышка. Как Шарышка попала на этот двор, она не знает. Она была черная, шершавая, с рыжими глазами, с лихим хвостом, конец которого завивался в крендель. Телосложение Шарышка было крепкого, дрово веселого Эту зиму она перенесла тяжело. Было и холодно, и голодно. Хорошо еще, что в углу двора валялась сломанная бочка с соломой. Знаешь, облюбовала себе эту бочку и спасалась в ней от лютых морозов. Откровенно говоря, жить Шарышки на этом дворе было не так уж плохо. Двор большой, а жителей мало, так что обижать ее было некому. Корочёны на помойке хватало вдоволь, а если и случалась недохватка, Шарышка геройски голодала день-два, но со двора не уходила. Попробовала Шарышка раз выйти на улицу, но в такую передрягу попала, что еле ноги унесла. На нее напали ребятишки и со свистом и криком стали бросать камнями и палками. Ох, как страшно было. Чуть сердце не лопнуло от быстрого бега. Забежал однажды на двор большой рыжий пес, отогнал от помойки шарышку, наелся костей и, порычав, ушел. Больше его никогда она и не видела. Жила шарышка одиноко, спокойно. Никого она не трогала и ее мало беспокоили. Но сегодня в такой веселый солнечный день покой шарышки нарушили. Пришел маленький человек, громко кричал, свистел и, выбросив на землю из корзинки какого-то лопоухого щенка, убежал. И вот теперь пожалуйте. Сидит лапоухий желтый-черный дурак и скулит. До чего доброго и в долю на кость попросится. Шарышка спрятала кость и вышла из обочки. вскочил и завилял хвостом. Шарышка хотела испугать, прогнать Куську. Она подняла шерсть и зарычала, оскорила пасть. Куську нерешительность остановился, но хвостом повиливал на всякий случай, выражая дружбу и покорность. Шарышка с рычанием обошла Куську и понюхала его. Пахло от него чужой собакой и молоком. Вдруг Куйска взмахнул хвостом, неуклюже подпрыгнул на месте и с веселым лаем бросился на шарышку. Она испугалась было такого наступления, но потом поняла, что Кузька глуп, и лизнула его в нос. Ему это очень понравилось. Он с заливистым щенячим лаем стал бегать вокруг шарышки, высоко задирая неуклюжие кривые ноги. Смотрела, смотрела шарышка на этого лопоухого щенка, да и сама пустилась в игру. Ох уж и весело играли они. Шарышка бегала кругом бочки, делая вид, что боится Кузьку. А он, ошалев от восторга, славно носился за ней, хватая за хвост. Поигравшись досыта, шарышка пошла грызть свою кость. А Куйска нашел в помойке две вареных картошины, съел их и, не спрашивая разрешения, залез в бочку и лег на солому. Бросила грызть кости шарышка. Ей уже было скучно без веселого Кузьки. Она влезла в бочку, лизнула в нос Кузьку и легла с ним рядом. Кузька поворчал во сне, подвинулся и снова захрапел. Уснула сладкая шарышка. Шарышке очень понравился Куйка. Он же полюбил ее на всю жизнь. Дружно зажили на пустыре двора, на помойке два друга Куйка и Шарышка. Утром они просыпались рано, умывались своими языками, чистились, потом шли искать пищу. Если находили, дружно ели и не дрались. А наевшись играли, каждый день придумывая все новые и новые игры. Наигравшись спали, развалясь на зеленой травке. Бегали после сна на болото, локать воду, охотились за воробьями, но больше неудачно. А на ночь забирались в бочку и плотно прижавшись друг к другу, счастливые, крепко засыпали до следующего утра. Большая неприятность у кота Петра Тимофеевича. Он рассорился со своими хозяевами. Пётр Тимофеевич совершил уголовное преступление и ждет наказания. Нужно признаться, преступление это не первое у Петра Тимофеевича. А все виновата бабушка Анфисы. Не любит бабушка кошек, да и только. Когда хозяин с хозяйкой дома, все идет хорошо, и Пётр Тимофеевич чувствует себя равноправным гражданином. Но только стоит уйти хозяевам на работу, как бабушка Анфиса сейчас же лишает его гражданских прав. Брысь с дивана, кричит бабушка на Петра Тимофеевича и бьет его полотенцем. Кот обиженно фырчит и уходит с дивана. А на диване так мягко, уютно. Пётр Тимофеевич уходит на хозяйкину постель и устраивается на подушке. Но и тут ему нет покоя. Ах ты пес рыжий, на постель залез, брысь! И опять гонит его. Ну куда деваться? Он уходит на кухню. Бабушка варит молочную кашу. Вкусно пахнет молоком. Мяу, мяу. Просят есть Петр Тимофеевич. Он голодный, а бабушка ему: помеучи меня. Я вот тебе дам", и грозит горячей ложкой. Бабушка уронила с ложки на стол немножко каши. Так, крупинки 3. Пётр Тимофеевич прыгнул на стол и слезал эти крупинки. Сердитая бабушка как закричит: пошел вон!" И горячей ложкой так стукнула по лбу Петра Тимофеевича, что у него искры из глаз посыпались. Бр. Испугался он и залез под печку. Долго сидел под печкой Пётр Тимофеевич, до тех пор, пока бабушка сварив кашу, не ушла из дома. Послушал Пётр Тимофеевич тихо. Вылез из-под печки, потянулся и пошел искать еду. В углу, в его кормушке, из которой он всегда ест, был налит суп. Пётр Тимофеевич понюхал. Суп вчерашний, прокисший. Это возмутительно. Неужели бабушка думает, что кошки хуже людей? Глупая бабушка. У кошек чутьё их вкус лучше развитый, чем у людей. А тут прокисший суп. Ешьте его сами. Пётр Тимофеевич презрительно фыркнул и пошел в спальню. Спрыгнул на кровать, лег, Но голодному не спится. И Пётр Тимофеевич вернулся в кухню. На столе стояла маленькая кастрюлька с кашей. Кастрюлька накрыта тяжелой крышкой. Пётр Тимофеевич попробовал лапкой открыть крышку. Крышка поддалась, упала с треском на пол, и вот она вкусная похочая молочная каша. Поев, Пётр Тимофеевич лег на спину и поиграл немного со своим хвостом. Потом сытый заснул, прижавшись к теплой кастрюльке. Вдруг щелк. Петр Тимофеевич открыл глаза и прислушался. Ясно щелкнул замок двери. Петр Тимофеевич одним прыжком перелетел со стола на плиту, с плиты на печку и спрятался там за старые валенки. В кухню пришла бабушка Анфиса. Бабушка принесла горшок молока и мяса. Хотела она молоко на стол поставить и ахнула. Крышка разбитая на полу лежит, и пол кастрюли нет. Ах ты проклятый кот! Ну погоди, я тебе сейчас покажу, как воровать. Бабушка поставила на стол горшок с молоком, на него кусок мяса положила и, взяв ремень, пошла искать по комнатам Петра Тимофеевича. Ах ты наказание моё! Ах ты рыжий разбойник! кричала где-то в комнатах бабушка. Пётр Тимофеевич спрыгнул с печи, понюхал мясо и ущипнул кусочек. Так, маленький кусочек. Но кусочек не отрывался. Пётр Тимофеевич слегка дернул и повалил и мясо, и горшок с молоком. Бр! Закричал Пётр Тимофеевич и убежал на печку. А уж бабушка конфис бежала в кухню и кричала на весь дом, точно на пожаре. Ах, проклятый! Что он сделал? Пётр Тимофеевич со страхом глядел на кричающую бабушку. Глаза его из за заваленка светились как фонари у автомобиля. Бабушка сошла с ума. Она схватила черепки от разбитой крышки и начала бросать их под печку, думая, что там Пётр Тимофеевич. Долго искала бабушка кота, наконец догадалась, влезла на плиту, добралась до печки и начала бить ремнём Петра Тимофеевича. Фр, хр, хр, хр. Щебелон прыгал из угла в угол, но бабушка не переставая беспощадно била его ремнём. Пётр Тимофеевич метался по печке. Мяу, пропал, погиб. Вдруг он громко фыркнул и прыгнул на голову бабушки. Бабушка ахнула и грохнулась на плиту. С плиты посыпалась на пол посуда. Караул, спасите, закричала бабушка. С головой бабушки Пётр Тимофеевич прыгнул на стол, со стола в форточку, на двор и на крышу. Тяжело дыша, он облизывал свои бока. На спине огнем горели рубцы от ремня, правое ухо в крови. На крик бабушки сбежали соседи, прибежал милиционер. Что такое, бабушка, конфиса? Ограбили вас? Воры? спрашивали соседи. Кого тут убили? кричал милиционер. Разойдитесь, граждане, сейчас начальник приедет. И действительно, было страшно. На кухне настоящий погром: разбитая посуда, пролитое молоко, растоптанное соседями мясо, каша и растрепанная бабушка. Когда бабушка рассказала милиционеру, что разбойник был кот Петр Тимофеевич, Милиционер вначале удивился, а потом засмеялся. Засмеялись и соседи. А где он, этот жулик? Можно его посмотреть? спросил милиционер. Ох, и не знаю ничего, милые вы мои, ничего не знаю. Бабушка сидела на плите, держась за голову, и говорила. Чуть глаза проклятые не вырвал. Страх какой! Перепугалась я насмерть. Вон он, вон он, на крыше! закричала соседка, увидев окно сидящего на крыше кота. Все выбежали на двор и стали смотреть на крышу на Петра Тимофеевича. Ну и разбойник, сказала соседка. Большой какой, рыжий, глаза зеленые, как у дьявола. Прр! крикнул Пётр Тимофеевич, увидев на другой крыше кота. Поднял хвост и сгорбился. Толпа arahнулась от сарая. Милиционер пронзительно свистнул. Пётр Тимофеевич испугался и ударился в бегство. Стрелой летел Пётр Тимофеевич по крышам домов, сараев, строений. Но квартал кончился, и Пётр Тимофеевич очутился над пустырем большого двора. Пётр Тимофеевич глядел на двор и соображал, что ему теперь делать. На крыше вдруг появился трубочист. Пётр Тимофеевич фыркнул и прыгнул с дома на сарай, потом на дерево, с дерева на двор. Двор большой, пустой. На дворе ни души. Пётр Тимофеевич осторожно прогулялся по двору и подошел к бочке. От бочки пахло собаками. У Петра Тимофеевича шерсть встала дыбом, спина выгнулась. Ур! рассердился на бочку Пётр Тимофеевич. В бочке молчали. Пётр Тимофеевич обошел бочку еще раз, старательно обнюхал. Явно пахнет собаками, но собак нет. Осторожно заглянул в бочку. Пусто. Он влез и лег на мягкую солому. А как уснул Пётр Тимофеевич, он не помнит. Проснулся Пётр Тимофеевич от громкого лая двух страшных собак. Собаки нахально ломились в бочку, громко лаяли, жутко разевали пасти и пытались схватить насмет перепуганного кота. Хрр! Бр! Крикнул Пётр Тимофеевич и отпрыгнул в дальний угол бочки. Собаки захлебываясь от ярости лезли в бочку. Пропал Пётр Тимофеевич. Яй-яй, мяу-р! Угрожающий запел он, отбиваясь лапками от собак. Морды все ближе. Лай такой яростный и громкий, что в ушах звенит. Бочка дрожит как барабан. В особенности яро лезет одна молодая черная, с жёлтыми подпаленными собачонка. Пётр Тимофеевич изловчился и ловко стукнул лапой собаку по носу. Собака взвизгнула и выскочила из бочки. Ага, попала! Не лезь. Оступил и вторая собачонка, лохматая дворняжка. Пётр Тимофеевич перешел в наступление. Он громко фыркнул и царапнул нос собаке. Собака с перепугу с головой о бочку, испугалась еще больше и вылетела вон. Он бросился за ней. В два прыжка Пётр Тимофеевич добежал до дерева, прыгнул на него и, успокоившись, сверху стал смотреть на своих врагов. А враги Кузька и шарышка. Это были они, и Пётр Тимофеевич залез в их бочку. Вместо лаяли на дерево, прыгали около него, бегали кругом и визжали. Пётр Тимофеевич лезал свою шубу и посмеиваясь смотрел на лающих собак. Лайте, дурачки, теперь не достанете. Но так рассуждая, Пётр Тимофеевич чуть не погиб. Сук, на котором он сидел, вдруг обломился, и Пётр Тимофеевич упал с дерева на собак. Ох, что тут было! Собаки чуть не разорвали Петра Тимофеевича. Они начали его гонять по всему двору, и вот-вот схватят за хвост. Долго собаки гоняли кота, наконец прижали его в угол к каменной стене и брехали, брехали, брехали. А когда устали лаять, высунули языки и глупо смотрели на петра тимофеевича. И что им нужно наверное с тоской думал п петрр тимофеевич. П петрр тимофевич смирно сидел в своем углу, побежденный а если он чуть пробовал шевельнуться, собаки пытались его схватить. Ча три морили собаки кота, но шарышке надоела эта канитель она ушла к бочке и улеглась в клубочек, а кзька никогда не видевший кошек, никак не хотел уйти. вылупив черные глаза он с любопытством смотрел на петра тимофеевича. По правде сказать, Кузька и скандал-то поднял так только для веселья. Да еще потому, что Лайла шарышка. А так Куйка ничего не имел против кота. Кот зверь любопытный, интересный. Устал смотреть на кота, Куйка подлез к нему поближе и завилял хвостом. Пётр Тимофеевич фыркнул и махнул лапой. Куйка в страхе отпрыгнул, но потом опять стал помахивать хвостом и лезть к коту. Пётр Тимофеевич понял, что Куйка просто глуп, и перестал его бояться. Куйке же хотелось поиграть. Пётр Тимофеевич встал и прямо пошел на Куйку. Куйка уступил дорогу. Пётр Тимофеевич направился к дереву, куйка шел за ним, повиливая миролюбиво хвостом. Шарышка было зарычала, но увидев ухмыляющуюся рожу куйки, махнула лапой. Два дня Пётр Тимофеевич ночевал на дереве, На третий день у него заболела спина, и он лег на помойке. За два дня собаки привыкли к коту и стали считать его за товарища. Проснулся однажды ранним утром шарышка и услышала на дворе какую-то возню. Вылезла шарышка из бочки и ахнула. На дворе шло великое веселье. Кузька и кот так играли, такую кутерьму подняли, что пыль столбом стояла. Кузька догонял кота и прыгал на него. Кот бил Кузьку по морде. Кузька падал, визжал и бросался догонять кота. Догонит, пригнется и прыгнет. Прыгнет и кот, как козлы. Потом Кузька бежит, а кот догоняет его. Кузька внезапно останавливается, а кот прыгает ему на спину, и радостно урча, с котом на спине, Кузька носится по двору. У Шарышки от удивления одно ухо поднялось, а другое висело лопухом. Долго смотрела шарышка на игру кота с Кузькой, а потом улыбнулась и принялась с лаем скакать вокруг обоих. То-то было веселье. И солнышко через забор, смотря на эту веселую возню, рассмеялась и брызнула по всему двору и городу яркими снопами лучей. Дружно зажили друзья с этого дня. Промышали пищу и ели все трое без драки и шума. У Петра Тимофеевича оказался талант, понравившийся собакам. Пётр Семафеевич уходил проверять кладовки и чуланы жителей, вспрыгивал в маленькое окно и пропадал в кладовке. Куйка и Шрышка тревожно ждали своего друга, задрав кверху морды. Долго не появляется Пётр Тимофеевич из кладовки. Наевшись там до отказа, Пётр Тимофеевич высовывает из окошечка свою мордочку и облизывается розовым язычком. Мяу, мяу, вы здесь? Шарышка и Кузька тихо скулят, взлаивают, подпрыгивают на месте. Пётр Тимофеевич скрывается в окошечке и скоро вновь появляется. Во рту у него круг колбасы. Пётр Тимофеевич разжимает рот, и колбаса падает к собакам. Срешкой Кузька колбасу моментально глотают и масляными глазами смотрят на кота. Пётр Тимофеевич уходит опять в кладовку и, с трудом протискивая через окно большой кусок мяса, швыряет его собакам. Собаки принимаются есть, но в это время щелкает замок кладовки, появляется хозяин и кричит. Кот прыгает на землю, бежит скачками. Собаки с мясом за ним, а за всей этой бандой несется хозяйкин сын с палкой. Ах вы жулики, кричит мальчишка. Пётр Тимофеевич, видя, что дело плохо, фыркнул носом. Поднял хвост трубой и прыгнул на забор, забора на крышу. Плохо дело шарышки и куски. Мальчишка догоняет их. Вот он почти рядом. Бросать нужно мясо, а жалко. Шарышка все таки бросает мясо. Куски его подхватывает и бежит. Шарышка повертывается к мальчишке лицом, поднимает шерсть и угрожающе рычит. Мальчишка в нерешительности останавливается. У противные жулики! отдайте мясо, говорит он, а сам пятится назад. Рр-гав-гав. Отвечает ему шарышка. Мальчишка бросает собаку палкой. Шарышка взвизгивает, отскакивает в сторону и бросается на мальчишку. Он бежит вдоль переулка и истошно кричит. Шарышка впервые гонит человека. Она увлеклась и не заметила, как на крик мальчишки прибежала большая черная собака. "Дамка, дамка, спаси!" орал мальчишка. Дамка с разбега грудью ударила шарышку. Шарышка покатилась кубарем в пыль, и началась потасовка. Дамка била, рвала, кусала шарышку. Если бы не подбежавший человек с палкой, была бы смерть шарышки. Человек ударил палкой по спине дамку. Дамка занялась человеком, а шарышка этим воспользовалась и убежала. Пошла, пошла, брось а ей, кричал человек, отбиваясь от собаки. Шарышка прихрамывая, мчалась к себе домой. Дома шарышка нашла мирную картину. Куйка и Пётр Тимофеевич спали около бочки. Мяса уже не было. Пока воевала шарышка с мальчишкой и дамкой, Куйка с большим аппетитом сожрал все мясо, а крошки доел Пётр Тимофеевич. Какая обида, хоть плачь. Услышал приход шарышки, Куйка встал, сладко потянулся и завилял хвостом. После сытного обеда и легкого сна ему хотелось играть. Он подошел к шарышке и лизнул ее в нос. Шарышка так его охватила, что Куйка заорал на весь пустырь. От крика Кузьки проснулся перепуганный Пётр Тимофеевич и бросился бежать к дереву, но, успокоившись, вернулся к собакам. Пётр Тимофеевич подошел к шарышке и, выгибая красиво спину, участливо спросил: "Мяу? Мяу?" Шарышка щелкнула зубами и зло зарычал. Петр Тимофеевич, ничего не понимая, пожал спиной и пошел к Куйске. Шарышка залезла в бочку и принялась лезать раны. А ночью друзья мирно спали. Свернувшись в клубок, крепко спала Шарышка. Положив голову на живот Шарышки, вытянувшись всю бочку, сладко похрапывал Куйска. На боку Куйски сидел Петр Тимофеевич и во сне мурлыкал: "Мур, мур, мур". А ночь стояла светлая, теплая. Луна гуляла по небу. Всё кончается. Пришел конец и хорошему житью наших друзей. Однажды они увидели, как на пустырь пришли двое каких-то людей. Друзья спрятались в бочку и наблюдали за ними. Люди ходили по пустырю с рулеткой, что-то измеряли, записывали. Возились они долго. Окончив измерение, двое людей подошли к бочке и стали закуривать. Один из них басом сказал: "Завтра сюда придут рабочие. Вот это дерево надо спилить, сарай дом ломать. Да нужно убрать всяких хлам со двора. Тут черт ногу сломает". Человек, говоривший басом, ткнул бочку ногой. Куська не выдержал и тихо угрожающе зарычал: "Э, тут какой-то зверь сидит". Люди начали колотить ногами и руками в бочку. Бочка глухо стонала и качалась. Бродяги не выдержали. Первое выскочила шарышка и стала лаять. Куська не отставал. Он лаял и пытался укусить. Петр Тимофеевич фыркал и шипел. Люди испугались и стали уходить. Друзья их дружно провожали. "Ну и банда", сказал один. "Завтра их надо выгнать всех со двора, а то еще укусят кого". Пришлось завтра. Друзья утром ходили на разведку за едой. Еды, правда, нашли немного, но позавтракали. Сходили попить водички и весело возвращались домой. Пришли друзья во двор и удивились. Рабочие ломали дом, сарай. Дерево уже не было, бочки тоже. На пустыре шум, гам, крик. Куйка попробовал было лаять, но на него никто и внимания не обратил. Сели наши бродяги все в ряд и с удивлениями да тоской смотрели, как люди разоряют их гнездо. Вдруг появился вчерашний человек. Он увидел бродяг, схватил палку, кликнул рабочих и с ярым криком бросился на друзей. Бродяги в страхе побежали со двора. Целый день друзья ходили по городу, прятались по оврагам, а к вечеру пришли домой. Но ни дома, ни помойки. Во дворе грудой лежали бревна, доски, земля была взрыта. Кой как друзья переночевали, а утром навсегда покинули свое место. Уходя, Куйка погрыз немного доски, лежавшие во дворе. Но доски молчали, и мне было больно. Мюкол Петр Тимофеевич немного полаяло на бревна шарышка. Опусев головы, друзья пошли со двора. Как более солидные, шарышка и Петр Тимофеевич шли рядом, не торопясь. Куйка легкомысленно скакал вдоль улицы и ко всем придирался. Вот идёт на дороге стая воробьев. Воробьёв Куйку не трогают, но Куйка, задрав хвост, слаем бросился на воробьев и разогнал их. Обиженные воробьи расселись на заборе и громко возмущенно ругали Куйку. Чирик-чирик- Куська стоял около забора, смотрел, улыбаясь на воробьев и помахивал хвостом. Куське было весело. Он только пошутил. Он не хотел обидеть воробьев. Подошли к куське шарышка и Пётр Тимофеевич. Они остановились и стали смотреть на воробьев. Окинув взглядом забор, Пётр Тимофеевич тихо незаметно подполз под ворота и скрылся. Вот он во дворе. Тихо на животе до плза забора. Воробьи сидели к нему задом и ругаясь, потряхивали хвостами. Пётр Тимофеевич лежал на земле и раздумывал Как бы ему попасть на забор и схватить парочку шумевших воробьев? Кот влез на верхушку перекладины и притаился. Вот и забор. До воробьев остался один метр. Петр Тимофеевич уцепился передними лапами за край забора, поднял морду и, выгнув спину, собрался сделать молниеносный прыжок. Но только Куйка увидел на заборе морду Петра Тимофеевича, он радостно залаял и стал прыгать на забор. Воробьи всполошились, оглянулись назад и увидели кота. Чир-чир, чир-чирик, чирик, чирик закричали воробьи. Спасайтесь, кот на заборе и разом взлетели. В этот момент прыгнул они Петр Тимофеевич, но было поздно. Воробьи уже летели далеко среди улицы и громко орали. Кот, кот, спасайтесь. Чик-чирик, чик-чирик. Пётр Тимофеевич, нахмурившись, смотрел вслед улетевшим воробьям. Увидев только кота на заборе, Куйка пришел в телечий восторг. Ему так понравилось, что вместо воробьев теперь сидит на заборе их друг, что Куйка прямо-таки ошалел. Он визжал, лаял, прыгал на забор, кувыркался в пыли на дороге шумел так, что на него стали смотреть люди. Шарышка тоже виляла хвостом Петру Тимофеевичу. Но, увидев собиравшихся людей, ткнула мордой Куйску, и они пошли. Пётр Тимофеевич их догнал. Вот и город: шумно, опасно. По дороге несутся с треском рёвом автомобили. С крыжища проносятся трамваи, едут ломовые извозчики. Все это шумит, звенит, грохочет. Друзья растерялись. Шарышка опасливо поджав хвост, идёт краешком тротуара. Пётр Тимофеевич идет, прижимаясь к домам. Один Кузька, болтая длинными ушами, носятся по дороге, ничего не признавая. Стали переходить перекресток. Шарышка впереди. Пётр Тимофеевич за ней. Кузька последний. На площади опасно. Вот-вот раздавят. Остановился трамвай, из трамвая идут люди. Сошла с красивым шпицем женщина. Шпиц чудесный, белый, с голубым бантом на шее. Шпиц увидел Петра Тимофеевича, неистово залился лаем. Рвется с цепочки. Женщина уговаривает шпица не волноваться. Пётр Тимофеевичнах морился, спрятался за шарышку. Нужно идти вперед, Но Куйка родину рот, засмотрелся на красивого шпица. Куйка не прочь поиграть со знатным незнакомцем. Друзья бестолково болтались по улице. Справа вывернулся трамвай, а слева из переулка вылетела сумасшедшая машина и прямо на друзей. Бродяги метнулись в сторону. Шарышка успела проскочить линию, а Куйка попал под трамвай. Пётр Тимофеевич в самый последний момент сделал чайный прыжок и очутился на трамвайном буфере. Остановите трамвай! Остановите! Собака под трамваем! кричала волнуясь публика. Трамвай шел, громыхая колесами. Кузька, больно сбиваемый железом, катился под трамваем по камням. Шарёшка бежала рядом с вагоном и лаяла на вагоновожатого. Печально сидел Пётр Тимофеевич на буфере. Он слышал испуганный лай шарышки, крик Куйски под вагоном. Ему хотелось бежать от всего этого и спрятаться на крыше, но трамвай шел быстро, и спрыгнуть невозможно. Наконец трамвай остановили. Из-под вагона выскочил помятый Куйска и бросился бежать по улице. Шарышка за ним, а за ней и Пётр Тимофеевич. Друзья забежали в техи переулок и немного передохнули. Куйська зализывал ушибы на боках, Пётр Тимофеевич чистил мордочку. Шарышка сидела против и с умилением смотрела на друзей. Хорошо сидеть в тишине, но хочется есть, а есть нечего. Нужно искать еду. Справа волица шум и несет оттуда с ясным запахом. Шарышка сбегала до угла, вернулась назад и глазами пригласила с собой. Пошли. Вышли на большую площадь. На площади много народа и запахов. Это базар. Здесь можно разжиться едой. Друзья обходили базар, зорко осматривая и обнюхивая каждый подозрительный уголок. Вот и мясные ряды. Сколько вкусного мяса, костей, какой прекрасный запах. На Петра Тимофеевича больше приличают запахи рыбы и масла. Он не заметил, как отбился от собак, пошел к рыбным лавкам и вдруг гам-гам-гам! Огромный большой пес с лаем кинулся на Петра Тимофеевича. Фрш! Рыкнул Пётр Тимофеевич и, выгнув спину дугой, стал защищаться. Пёс на налету прыгнул на Петра Тимофеевича, но получил в мягкий нос удар когтистой лапой и мечом отпрыгнул в сторону. Тут подоспел ещё пес с ужасной черной мордой. И уж теперь от двух собак спасения не было. Пётр Тимофеевич шмыгнул под телегу, собаки за ним. Пётр Тимофеевич пробежал между ног испугавшейся лошади и бросился наутёк в мясные ряды. Собаки молча гнали за ним. Наткнут друзей, Пётр Тимофеевич жалобно замяукал и спрятался за шарышку. Преследующие собаки остановились, шарышка грозно зарычала. Куйка ратозеничущий до сих пор около мясной лавки спешил на помощь. Он сходу ударил в грудь белого пса, сшиб его с ног и начал трепать. Шарышка кинулась на черномордовое, и завязалась великая битва. Четыре собаки дрались так, что шерсть с них летела клочьями. Люди бежали к ним с палками, кнутами, били их, кричали. Собралась толпа. Выскочили из-за прилавка продавцы, смотреть на драку. А Пётр Тимофеевич в это время спокойно ходил по прилавку и выбирал повкуснее кусок мяса. Кто-то догадался вылить на собак ведро воды, и собаки разбежались. Куйка с Шарёшкой, весёлые, разгорячённые дракой, стали искать кота. Чутистый Куйка напал на след Петра Тимофеевича и побежал по следу. Шарышка за ним. Запах Петра Тимофеевича странно смешался с запахом сырого мяса, но Куйка шел по верным следам и скоро за кучей камней нашел мурлыкающего кота. Пётр Тимофеевич вкусно закусывал украденным мясом. Собаки радостно завели хвостами, стали помогать Петру Тимофеевичу. Поев и отдохнув, друзья пошли искать себе логово. Прекрасное жилище нашли они в овраге, в сломанной землянке, и там поселились. Утром друзья захотели есть и снова отправились на базар. Вот с прилавкой висит тяжелым комом коричневая печенка. У Шарышки потекли слюни. Как бы стащить, на всех хватит. Шарышка раз прошлась мимо, другой Продавец увидел собаку и грикнул на неё. Шарёшка сделала вид, что испугалась. Продавец успокоился и занялся с покупателями. А Шарышка, подпрыгнув к прилавку, схватила печенку и бросилась бежать. Никто и не заметил, как пропала печенка. Куйка видел, как Шарышка побежала с мясом во враг домой. Он тоже побежал, но у него во рту не было пищи, а пример Шарышки соблазнительный. Куйка бежал и смотрел вперед и по сторонам. В конце базара сидела старуха. У ней была корзинка с картошкой. Куйка подбежал к старухе и в самое лицо громко гавкнул. Гам! Старуха отшатнулась в сторону, сползла со скамейки на землю. Куйка схватил большую картошку и побежал догонять шарышку. Перепуганная старуха Оха рассказывала другим торговкам: "Ну, милые мои, времена пришли. И не пойму я, то ли черти, то ли собаки особенные по базару шатаются. Как же? Смотрю, бежит собака и огромный кусок мяса тащит во рту. Я это загляделась на нее». Вдруг ко мне подбегает другая, да как гартнет на меня. У меня сердце замерло с испугу. А Она схватила картошку доходу. Я и думаю: когда это собаки картошку есть начали? Ведь вы подумайте, одна мясо несет, другая картошку. Точно они собрались суп варить. Когда Кузька прибежал к землянке, Шарышка доедала печенку. Кузька положил ей под нос картошку. Шарышка стала ее обнюхивать, а Куйка доедать печенку. Шарышка, понюхав картошку, обиженно взглянула на Кузьку и ушла спать. Пока друзья отдыхали, Пётр Тимофеевич ходил по базару и искал, где бы покушать повкуснее. Горячая пора базара прошла, люди стали расходиться. На возу с молоком дремала колхозница. Пётр Тимофеевич тихонько впрыгнул на воз, нашёл горшки с молоком и, сорвав с одного горшка пеночку, поел сливок и, облизываясь, сытый пошел домой. Сытно жили наши бродяги. Они ростал выросли, стали храбрыми, даже нахальными задирами. Базар стонал от разбоя этой тройки. Каждый день где-нибудь в магазине или у колхозника не хватало мяса, масла, молока, рыбы. Торгующие организации запротестовали, обратились с жалобой в горсовет. И горсовет приказал переловить всех бродячих собак и кошек. Построили большую клетку, поставили ее на телегу, запрягли лошадь. И вот утром два человека с арканными петлями явились с этой клеткой на базар. Наши бродяги по обыкновению с утра, шныряли по съесным рядам. Кузька украл круг колбасы и вместе с Петром Тимофеевичем завтракал около весов. Вдруг Куйска увидел душно прямо на него человека. Куйска угрожающе зарычал, но человек, не обращая внимания, шел прямо на него с арканом в руках. Куйска перестал есть и грозно рычал: "Рр, не подходи". В воздухе свистнул аркан, и Куйска почувствовал, что кто-то крепко схватил его за шею и душит. Он начал кувыркаться по земле, стараясь укусить врага, но врага как будто не было. И как не бился Куйска, аркан затягивался все сильнее и сильнее. Куйска хрипел, задыхался. и Пена шла у него изо рта. Наконец он собрал последние силы, рванулся и потерял сознание. Так крепко захватила его петля Аркана. Очнулся Кузька в зеленом ящике в углу. В ящике были еще две собаки, и Кузька приготовился к драке, но собаки выли и не обращали на него внимания. Хотел Куйко завыть, но сильно болело горло. Он высунул морду через прутья клетки и тихо заскулил, заплакал. Никто не идет его спасать. Нет ни шарышки, ни Петра Тимофеевича. Хотелось очень пить, а воды в клетке нет. Ужасно, ужасно. Куйка смотрел на базар, ждал своих друзей. И верно, вот и Пётр Тимофеевич. Но почему он идет боком? Ах, батюшки. Петра Тимофеевича волокут арканом. Куйка заволновался, метнулся по клетке. Его больно схватила за бок какая-то собака. Кузька в торопях огрызнулся и хотел бежать на помощь Петру Тимофеевичу. Вдруг сверху открылся люк, и комом на Кузьку шлепнулся Петр Тимофеевич. Кузька меньше всего ждал прихода Петра Тимофеевича. Он страшно испугался и куснул за хвост кота. Пётр Тимофеевич ударил его лапой по морде, и только тогда Куйска понял, что это друг. Он жалобно скулил и лизал забившегося в угол клетки Петра Тимофеевича. Тот угрюмо молчал, не отвечая на ласки Кузьки. Клетка ехала по базару. Она останавливалась, открывался люк, и в люк на спины собак падали другие собаки. Скоро клетка так наполнилась собаками, что не только лежать в ней, но и стоять стало невозможно. Собаки грызлись, выли, лаяли, грызли железные прутья клетки, собираясь бежать, но клетка ехала и ехала. Вот уже нет и базара. Вот переулок, по которому каждый день ходили Кузька и Петр Тимофеевич на базар. А вот и овраг и землянка. Кузька от радости залаял. На лай Кузьки из землянки выскочила сытая шарышка. Она оглядывалась ещё Куйку, но Кузьки нигде не было. Шарышка тяпкнула два раза и прыжками побежала к клетке. А Кузька радостно лаял, звал шарышку. Клетка остановилась. Человек с Арканом ловко спрыгнул с передка и пошел навстречу шарышке. Шарышка не обращала на него внимания и бежала на Куйкинзов. Вдруг свистнул в воздухе Аркан, и захлестнутая шарышка, хрипя, завертелась на земле. Кузька взвыл от обиды и испуга. Он начал громко лаять, кусать клетку. Собаки подняли отчаянный визг и вой. "Тише вы!" кричал какой-то человек, тыча в клетку палкой. Открылся люк, и полумертвая шарышка свалилась на спины воющих собак. Клетка поехала. Собаки в клетке выли, стонали, рычали, кусались, плакали. Стон стоял такой, что ребятишки избежали толпой клетки и сопровождали ее. "Дяденька", кричали ребятишки. "Выпусти собачек, зачем ты их мучаешь? Дядя, отпусти собак, я тебе конфетку дам", кричал маленький Петя, бежавший за клеткой. "Нельзя, дети, их отпустить. Они беспризорники, жулики, бродяги. Они кусают людей, воруют, хулиганят. Нет, нельзя их отпустить", говорил усатый дядя, начальник над клеткой. Долго ехали собаки степью и наконец приехали во двор. Двор разделялся двумя огромными клетками. В одной сидели собаки, в другой клетки кошки. Это был городской двор по ловле бродячих животных. Три дня друзья жили в клетках на собачьем дворе. Жили плохо. Куйка и Шарэшка сидели в одной клетке, а Пётр Тимофеевич сидел в другой с кошками. Он скучал по друзьям, жалобно мяукал, но на него никто не обращал внимания. Жили голодно друзья. За три дня сидения в клетках им не дали ни крошки поесть. Голодные собаки выли, лаяли, рычали, коты фыркали, мяукали, а клетка уезжала со двора и возвращалась обратно полная собак. На четвертый день во двор пришел высокий худощавый человек, на голове у которого вместо фуражки был надет колпак со звонками. Человек подошел к клетке, где сидели куйские Шарышка, и завертел головой. Колокольчики зазвенели, собаки залаяли. Человек звенел колокольчиками и зорко наблюдал за собаками. Куйка вначале испугался, но потом ему понравился звон. И он подпрыгнув заплясал, завертелся в клетке. "Эге!" сказал человек в колпаке. "Один артист есть. А ну, еще посмотрим". Шарышка, увидев пляшущего Куйску, стала на него лаять и прыгать. "Стоп, есть и другой!" закричал человек и снял колпак с головы. Человек ушел, но вскоре вернулся с другим и подойдя к клетке сказал, указывая пальцем на Куйскую шарышку: "Вот этих двух молодцов давайте мне. Я из них сделаю великих артистов". "Можно, пожалуйста?" ответил другой, заведующий собачьим двором. Пришёл рабочий и выволок из клетки и шарышку. Собаки хотели бежать со двора, но на них надели ошейники и взяли на сворки. Затем веселый человек подошел к клетке с кошками и, увидев Петра Тимофеевича, радостно закричал: "Ого, какой красавец огненный! Давайте его сажайте в ящик". Посадив на телегу собака-кота, веселый человек повез их домой. И началась трудовая жизнь наших бродяг. Утром рано клоун Шойльц вставал и кормил своих артистов, а у него их было много. Были ещё две желтых собаки: Селезень Митрофан, Петух Петенька и Ёж. Покормив питомцев, Шойль заставлял их проделывать разные упражнения. Собаки бегали по кругу, лазили по лестнице, ходили на задних лапах. Кузьки очень нравилось все это представление, и делал он упражнение с большой веселостью и азартом. Шарышке не нравилось, и она с усилием воспринимала науку, а Пётр Тимофеевич совсем ничего не хотел делать. И только через три недели с большим трудом удалось заставить кота ходить по кругу с шапкой в зубах и мяукать. Зато Кузька проделал удивительные вещи и был на первом месте по учебе. Однажды, веселое солнечное летнее утро, Шойц надел на голову колпак со звонками, надел красный комбинезон, лицо свое помазал разными красками и сказал, обращаясь к своим питомцам: "Ну, друзья, довольно мой хлеб есть, пожалуйте зарабатывать свой". Кузька замахал хвостом. Шарышка нахмурилась, а Пётр Тимофеевич, Петька и Ёж молчали. Надев на собак красные и синие юбочки, взяв ящик кота и печку петуха, Шولت пошёл по улицам давать представление. На базарной площади Шولت расстелил коврик, закричал, завертел звенящей головой в колпаке и начал представление. Сбежалось много народа. Шольц кричал: "А ну, танцуйте вальс Штрауса!" Четыре собачки в красивых юбочках вскочили на задние лапки и завертелись на коврике. А Шولت напевал, позванивая головой: "Три-та-та-та-та-та". та Шولت спел, собаки танцевали, публика смеялась. Куськи на ногу наступила желтая Берта, и он ее тихонько куснул. Шольц погрозил ему пальцем. Потом собаки бегали по кругу с флажками в зубах, а на спинах у них сидели Пётр Тимофеевич, Песька-петух и ёж. После представления Шольц давал в зубы Петру Тимофеевичу бархатную красную шапочку с колокольчиком, и он собирал деньги с публики. Такая жизнь нашим друзьям очень понравилась. На рынках и площадях было шумно, весело. Артистам давали вкусные кусочки, а Шольцу деньги. Шольц был веселый и покупал хороший корм. Но однажды утром друзья подошли к кормушке и не нашли там пищи. Артисты подождали часа два-три и начали скандалить. Петух громко пел, хлопал крыльями, шарышка рычала, куйка выл, Берта скулила. Петр Тимофеевич мяукал, ёж хрюкал, а Шойц лежал на постели и стонал. Женщина, которая каждое утро приносила Шойцу молоко, открыла дверь, но сейчас же в страхе захлопнула. Ай, батюшки, «Сбесились они, наверное, все там. И, не оставив молока, поспешно ушла со двора. Два дня стонал больной Шойц, а на третий встал. Был он худой, бледный, Кое-как покормив артистов, он с трудом одел их и повел на улицу. Звери радовались сытости и свободе. На улице был большой праздник. Все дома украшены красными флагами, портретами вождей. По дорогам, залитым солнцем, шли демонстранты с музыкой и песнями. Было весело и красиво. Заслышав музыку и увидев народ, артисты сами, без команды, начали представление. С красным флагом во рту Куйского выделывал уморительные штуки. Артистам кидали кусочки, шёлцу деньги. Демонстранты смеялись, хлопали в ладоши. Когда проходила последняя колонна, в конец ее встал со своими артистами и Шольц. Так и шли они по улицам города на удивление людей и радость ребятишек. Пётр Тимофеевич зелёной шапочкой в зубах сидел на плече у Шольца. Усталые, довольные, сытые, возвратились артисты домой и попив водички легли спать. А утром Шойльц опять не давал есть, стонал и кричал. Приехала карета скорой помощи, и Шойльца увезли в больницу, а из больницы на кладбище. Остались друзья одни. кое как прожили неделю. Но голод так подвел Бака, что хоть плач. Из комнаты Шольца их выгнали в сарай и заперли. Пришлось подкопать ямку и вылезать за пищей. Петьку петуха на другой день взяли. Ёж куда-то пропал. Остались четыре собаки и кот. Пожили друзья в сарае и решили уйти. Утром Куйска проснулся, станцевал вальс Штрауса и захотел кушать и гулять. Но дверь была заперта, и кушать не давали. Тогда Куйска вылез через подкопы сарая и стал лаять, звать своих друзей. Болез шарышка, а потом и Пётр Тимофеевич. Пётр Тимофеевич потянулся и чихнул. Чем сильно испугал зазевавшуюся шарышку. Друзья пошли на Волгу. Весь день шлялись они по берегу реки, собирали еду, а к вечеру вернулись в сарай, на подкоп был завален. Вышел с метлой дворник и прогнал друзей со двора. «Нечего больше шляться. Пошли, пошли отсюда, бродяги. Кончился ваш балаган. Пошли! кричал дворник, размахивая метлой. Друзья вернулись опять на Волгу и устроились жить в дровах. Вдруг жить хорошо, прохладно, и никто не видит. Плохо вот с едой. Друзья уходили из своего логова на целый день в поисках пищи, и домой возвращались только к ночи, сытые и усталые. Пётр Тимофеевич стал уходить один. И скоро Куйская шарёжка заметили, что кот часто пьет воду и во сне мурлычет. Кот ходил в рыбную лавку и таскал оттуда рыбу. Собаки тоже пошли к лавке и стали танцевать. Заведующий дал им по рыбке. Друзья каждый день стали ходить в лавку, танцевали перед заведующим и получали свою порцию. Но Куйска показалось этого мало. Он сделал под лавкой подкоп и пробрался туда. В лавке было темно и сыро, но так прекрасно пахло рыбой, что Куйска решил остаться здесь навсегда. Найдя большой с рыбой, Кузька прогрыз дыру в кульке. Но как раз в это время кто-то вошел. Кузька испугался и убежал. На другой день Кузька, Шарёшка и Пётр Тимофеевич дробём скушали пол куля рыбы. Вторую половину куля друзья съели в следующие два дня. А заведующий скучал без собак. Что-то веселые бродяги третий день не идут. Уж не переловили их в клетку? Говорил он, не подозревая, что друзья у него в лавке. Друзья съели рыбу и две головки сыру. Нашли немного сахару, но Пётр Тимофеевич сахар есть не стал. Он помяокал, пожалел о рыбе и перестал ходить в лавку. Однажды друзья пришли к лавке и увидели, что подкоп заделан железом. Собаки подошли к двери лавки и, встав на задние лапы, стали танцевать. Но вместо ласковых слов и пищи продавец схватил палку и бросился бить собак. Ах вы жулики, бродяги, обманщики! Я вот вас, кричал продавец. Шрышка бросился бежать, а Куйска зарычал, хотел испугать продавца. Но он так больно его треснул по голове палкой, что у Кузьки моментально пропала злость, и он опрометь бросился бежать. Жизнь плохая на берегу. Еды мало и развлечений никаких. Но жить можно, хоть и плохо, когда есть дом, а убежище дрова. Разорели люди. Приехали грузовые автомобили, и люди начали грузить на них дрова. Собаки жили в середине штабелей дров и сердито поглядывали на людей. Но через два дня очередь дошла и до гнезда бродяг. Гнездо их разорили. На земле остались лишь обглоданные кости, долянялая собачья шерсть. И пошли друзья искать себе новое убежище. На черной пристани суета, крики грузчиков, шум пассажиров. Огромный белый пассажирский пароход шипит паром, ревет медными гудками. Скоро пароход отправит от пристани, повезет людей и товары. Бродяги толкутся на мостиках пристани, высматривают добычу. Шурышка нашла шкурку от воблы и рыбьи головы и, не поделившись, ест одна. Куйска рот, смотрит на суету грузчиков. Пётр Тимофеевич увлекся рассматриванием в воде мальков. Ему хотелось поймать и съесть мальков, но он страшно боялся воды. Вдруг Петра Тимофеевича схватили за шиворот и подняли на воздух. Петр Тимофеевич со спогу чуть не умер. Схватил его матрос и крепко держа, громко с восхищением говорил: "Ох, какой славный кот, золотистый, большой! Пойдем на пароход, не царапайся!" Собаки увидели, что кота понесли на пароход и пошли за ним. Шарышки кто-то наступил на ногу, она взвизгнула и укусила неуклюжего дядю. Дядя дал ей пинка, и она взлетела на пароход. Шарышка и Куйська вошли в четвертый класс. Забрались под деревянные койки, как раз против каюты, куда матрос отнес Петра Тимофеевича, и стали ждать. Но Пётр Тимофеевич не выходил. Пароход наполнялся людьми, товарами. Помещение, где сидели собаки, быстро заполнилось людьми, корзинами, чемоданами. Шумели, ходили, клали под койки чемоданы. Да так неосторожно, что Куйский прищемили хвост, и он очень обиделся, но хвост подобрал. Вдруг раздался мощный рёв гудка, такой страшный, что задорожал пароход. Шарышка и Куйска со споку залаяли, и их обнаружили. Ай-ай, да тут две собаки разом, кричала женщина, заглядывая под койку. Кто-то сапогом стал больно бить Шарышку. Собаки вылезли, и их окружили пассажиры. Этого только не хватало. Людей вместе с собаками начали возить. Ворчал толстый человек, сидевший на мешках. Эй, граждане, чьи собаки! Возьмите их отсюда, кричала женщина. Куйка и Шарёшка увидели, что их окружила толпа людей, как на площади. Вскочили на задние лапы и стали танцевать. Толпа пассажиров возлековала. Смотрите, смотрите, да они ученые, танцуют. Ой, как смешно. А пароход отвалил от пристани. стучала машина и вторила танцем. Куйка и Шарёшка проделали все номера, каким их учил Шойльц. Остался последний номер собирать Петру Тимофеевичу деньги. Как по команде явился и Петр Тимофеевич. Он торжественно шел к собакам, держа в зубах матросскую фуражку. Увидя кота с шапкой, публика ахнула. Да тут целый цирк едет. Смотрите, смотрите! Ученый кот идет деньги собирать за представление. А где же их хозяин? Хозяин где? Пётр Тимофеевич обходил пассажиров, и ему в фуражку бросали деньги. Собрав деньги, Пётр Тимофеевич пришел к собакам и положил около них фуражку. «Но шольца нет. Кто возьмет деньги? Публика не уходила и с интересом смотрела на бродяг. Прибежал матрос, увидал кота и хотел его взять. Но публика запротестовала и рассказала матросу про кота и собак. "Так", сказал матрос. — «хозяин кота я. Значит, и денежки мои. Я на них куплю коту покушать". "А собакам, собакам!" закричали пассажиры. "Они главные работники, кот только деньги собирал". "Можно и собакам. Эй вы, артисты, марш за мной!" крикнул матрос, и вся тройка пошла за ним, как за солдцом. Хорошо устроились собаки на пароходе. Жили они около куба для кипячения воды. Никто из пассажиров их не трогал. По утрам они давали представления и, получив подарки, шли отдыхать. Кажется, чего бы еще надо? Сухо, тепло, есть еда, едут на пароходе. Но братеже Анаторо рассказалось, и прежде всего в Петре Тимофеевича. Из окна каюты матроса шло в буфет окно для вентиляции. В окошко несло разными буфетными запахами прямо в рыжий нос Катая. И кот не стерпел. Темной ночью, когда спят все люди и звери, Пётр Тимофеевич пробрался в буфет, влез на стойку и принялся за разбой. Он прямо лапами становился на тарелки, на которых было нарезано и наложено колбаса, сыр, ветчина, булки, сало, виноград, конфеты. Ел, ел Пётр Тимофеевич, устал, лег в тарелке и уснул. Проснулся, слышат, отпирают дверь. Пётр Тимофеевич сообразил, что идет буфетчик, и быстро выскочил в окно. Увидел буфетчик разгром, ахнул, побежал с жалобой к капитану. Посмотрел капитан на безобразие, устроенное котом, покачал головой и спрашивает: "Кто же это сделал?" Буфетчик растерялся: "Я не знаю." Как же, не знаешь? Ключи у тебя были? У меня. Что же, замок сломали? Нет, замок цел. Так что ж, по-твоему, вор терешёлку дверную пролез, а? Я не знаю, товарищ капитан. Не знаешь? Ну, будешь знать. Посчитайте убыток и выщите у него из зарплаты, сказал капитан помощнику. Взвыл буфетчик от такой несправедливости. «Ночи не буду спать, а вора поймаю, сказал он, сжимая кулаки. Каюта буфетчика рядом с буфетной, и ему все слышно через тонкую перегородку. Док же это я так спал, что не слыхал, когда вор был в буфете, думал буфетчик. Пришла еще ночь. Запер буфетчик буфет, пришел к себе в каюту, разделся, лег на койку и стал караулить вора. И вот слышит: кто-то тихо ходит по буфетной. Буфетчик вскочил с койки, выбежал на палубу, но дверь буфетной была заперта. Показалось мне, сказал буфетчик и снова ушел к себе. Пётр Тимофеевич хозяничал в буфете, ходил, ел. Увидел висевшую на стене копченую колбасу, захотел ее попробовать. Но она висит высоко. Тогда Пётр Тимофеевич прыгнул, уцепил зубами всю связку и сдернул ее с гвоздя. Связка грохнулась на бутылке, стоящей на буфете. Загремели бутылки, падая на пол. Буфетчик бросился к буфетной, мигом открыл дверь, вбежал и увидел только рыжий хвост кота, мигнувший в окно. "Эге, вон тут кто ворует", сказал буфетчик. "Так-так, теперь понятно", и пошел к капитану. Крепким сном спал капитан парохода, но громкий стук буфетчика его разбудил. "В чем дело?" спросил сердито капитан. «Вора поймал, ответил буфетчик. А где он, вор? Идемте, покажу. Капитан оделся, и они пошли. Разбудили матросы, и капитан увидел у него на койке сидящего кота. Вот вор, сказал буфетчик, указывая на кота. А как он проникает в буфет? А вот в это окошко. Так, твой кот? спросил капитан матроса. Нет, не мой. А чей он? Я не знаю, товарищ капитан. Здесь едут две собаки и кот. Все они ученые, представляют Я вижу, что ученые весь буфет разгромили и палубу, наверное, загадили. Завтра на первой пристани всех на берег, понял? Есть выбросить товарищ капитан». А беда шла за бедой. Сел ужинать толстый пассажир, развязал сумку с едой, а сам, любитель поговорить, стал рассказывать, как у него волки корову съели лет 15 тому назад. Слушают пассажиры рассказчика, в рот ему смотрят, а рот у него пустой. Он и про еду забыл, рассказывает. Куйка, ко которому надоело лежать, тоже пришел послушать. Но запах сала из сумки пассажира увлек его больше рассказа. Он сунул свою морду в сумку, нащупал там маленький мешочек с салом и унес его к кубу. Проснулась шарышка. Разгрызли они мешочек, вытащили сало и стали закусывать. Была в мешочке какая-то еще тряпка. Разгрызли и ее, но в тряпке был кошелек, а в нем какие-то грязные бумажки. Бумажки собаки расшвыряли лапами и легли спать. Кончил пассажир рассказ про корову и волков, полез в сумку за салом. А сала-то нет? Засуетился, забеспокоился пассажир, стал искать перерыл всю сумку, вытряхнул ее, а мешочка с салом нет. Как закричит пассажир на весь пароход. Караул, ограбили! Деньги украли казенные!» Сбежались пассажиры, уговаривают Толстого. Пришел капитан, опять его разбудили. В чем дело? Что такое? Сало украли, товарищ капитан. Много? С полкило будет, плакался Толстый. И не стыдно тебе орать из-за полкило сала, людей будить? Да там в мешочке кошелек с деньгами казенными. Что я теперь буду делать? Пропал Стоял капитан, стояли пассажиры. На кого думаешь? Ой, и не знаю, на кого думать. К толпе подошла женщина. Разрешите мне, товарищ капитан, слово. Ну, ну. Тут собака все вертелась. Уж не она ли украла? Она ведь ученая». Ну зачем собаке деньги? усомнился капитан. Собакам деньги не нужны. А где живут эти собаки? У Куба, у Куба, закричало несколько голосов. Капитан, толстый пассажир и целая толпа пассажиров подошли к Кубу. Шрышка и Куська чую недоброе, спрятались за ящик. Вот, вот он мешочек. Деньги, деньги здесь, закричал толстый пассажир, бросаясь вперед и подбирая разбросанные деньги. Долго не спали пассажиры, рассуждая о странной краже. Несомненно, с ними хозяин едет, говорил один пассажир. Сам хозяин прячется, а собаки и кот деньги для него воруют. «Вот до чего люди дошли? Уж собаки ли это? спросил старичок с полки. А кто же? «Тот и есть кто? Уж не нечистая ли сила какая? Не черти ли в собак превратились, да творят такие дела? Теперь всего можно ждать. Спи старый хрыч, сам на лешего похож. Прошло ваше время дураков пугать. Хмурый капитан шёл себе в каюту и говорил: "Ну и дела. Собаки и кошки воровать начали. А все это проклятое беспризорщина творит таких разбойников. Завтра же, чтобы духа не было этих бродяг на пароходе". Рано утром пароход подвалил к пристани. Пассажиры с узлами и корзинами покидали пароход. Хмурый, не выспавшийся капитан стоял на мостике и смотрел на уходящих пассажиров. На дворе стояла осень. Желтый лист тихо падал с деревьев на землю. Крапал мелкий осенний дождь. Было пасмурно, хмуро. Когда пароход опустел, капитан сошел с мостика вниз на палубу и громко крикнул: "Богтенные матросы, сюда!" Подошли трое матросов. "Вот что, ребята", сказал капитан. "Здесь на нашем пароходе едут беспризорные собаки. Найдите их и выбросьте на берег. Да еще и кошку рыжую тоже". "Есть!" ответили хором матросы и побежали выполнять приказания капитана. Куйский шарышка мирно спали около машинного отделения в теплых ящиках. Петр Тимофеевич был тут же. Вот они, крикнули матросы и начали толкать бродяг швабрами. Друзья бросились то куда, то скоро поймали и хотели привязать на веревку. Но он больно укусил руку матроса. Матрос вскрикнул и выпустил его. Куйска выкатился на берег и, почесываясь, сел на бугре, со страхом разглядывая пароход. Матросы бросились за шарышкой. Шарышка как угорелая металась по пароходу, но ее везде пытались ловить и страшно кричали: "Держи, держи! Вот она, бей её!" Капитан рассердился на матросов и принял сам участие в ловляле. Гонялся за собакой я шалела с полотенцем в руках и белый буфетчик. Скоро вся команда парохода бегала за шарышкой, рали, свистели, топали ногами. Наконец загнали шарышку на нос парохода. Она, ошеревшись, сидела на борту и рычала на подходивших матросов. "Хватайте, чего смотрите?" крикнул капитан. Матрос бросился к шарышке, но она вильнула хвостом, бросилась в воду и поплыла на берег. Матросы стояли красные, сконфуженные. «Эх "Мехлые вороны", ругался капитан. Не могли справиться с двумя собаками. Куйско увидел с берега плывущую шарышку, от радости залаял, а потом, вскочив на задние лапы, затанцевал. Теперь команда принялась за Петра Тимофеевича. Пётр Тимофеевич сидел высоко на мачте и весело посматривал зелеными глазами на лысую голову капитана. Ловкий матрос полез на мачту. Вот он все ближе и ближе. Пётр Тимофеевич забеспокоился. Что делать? Поймают, беда. Матрос лезет все выше и выше, сейчас схватят. Матрос долез до и протянул руку к коту. Петр Тимофеевич фыркнул и, выгнув спину, прыгнул с мачты прямо на лысую голову капитана. Ой-ой-ой! взвопил -ой -ой! от страха и боли капитан. А Пётр Тимофеевич стрелой унёсся уже по сходням на берег. Матросы хохотали до слез. Выбежав на берег и увидев друзей, кузьку и шарышку, Пётр Тимофеевич понесся прямо к ним. Увидев кота, собаки радостно залаяли. Присоединившись к ним, Пётр Тимофеевич немного передохнул и побежал дальше. Кузька с рыжкой бежали за ним. Друзья боялись людей и шли теперь не в город, а пустынным берегом к лесу. Дорога свернула от Волги в поле. Добежав до леса, друзья остановились на опушке и, высунув языки, сели отдохнуть. Лес был желтый. Тихо шушал сыпался лист на землю. Было тихо, пусто и угрюмо. Лес стоял молчаливый, хмурый, неприветливый, осенний. Отдохнув, друзья лапами нагребли листьев и улеглись под широким корневищем дерева, спасаясь от холодного дождя. Пётр Тимофеевич устроился на спине у Кузьки, закрыл глаза и замурлыкал тихо песенку. Плохо жить в лесу, вдали от людей. Нет осадков пищи, нет кусочков. Все дико, пусто и угрюмо. Два дня друзья ничего не ели. Кузька нашел траву пырей и начал ее есть. Собакам это полезно. Присоединилась и шарышка. Ну что, трава за пища для собак? Так чепухадна. Пощипал, пощипал Кузька, да и бросил. Шарышка побольше поела, но тоже перестала. Гдед Петр Тимофеевич видит, что собаки траву едят. Попробовал и он. Но трава оказалась совсем непригодной пищей. Да еще травинка одна в ноздрю попала. Чихнул Пётр Тимофеевич, сморщился и с обидой лег в сухие листья. Лежат собаки в своей новой квартире, голодные, сердитые, лежат с закрытыми глазами. Только Пётр Тимофеевич зорко поглядывает на верхушки деревьев. Там на деревьях задорно свистит дрозд-лебеник. Фурчит, свистит дрозд. Бегает по дереву Тихо встал Пётр Тимофеевич с постели и полез на дерево ловить дрозда. Лес он осторожно, тихо. И вот дрозд совсем близко. Бери, и ешь. У Петра Тимофеевича слюни текут. Да не тут-то было. Свистнул дрозд и перелетел на другое дерево. Пётр Тимофеевич слез с дерева и полез на другое. Но дрозд опять перелетел. Пётр Тимофеевич опять полез. Дрозд опять перелетел. Лазил, лазил Пётр Тимофеевич за дроздом, а толку нет. Не поймай дрозда, хитрый он. Наступил вечер. В лесу сразу стало темно. Пётр Тимофеевич лежал под кустом и глядел на дерево, на котором прыгал веселый дрозд. Стало так темно, что не видно уже ни дрозда, ни веток деревьев. Пётр Тимофеевич уныло сидел около куста и дремал. Вдруг что-то страшное с шумом налетело на Петра Тимофеевича. Ай-ай! отчаянно закричал кот. Он упал на спину и защищался когтистыми лапами. Огромная сова с хищным клювом пролетела над котом и хотела схватить его своими ужасными когтями. На крик кота слав им бежали друзья собаки. Долго еще сова крутилась над друзьями и все пыталась ударить крылом и схватить кота. Но Куйска так злобной звонко начал лаять, что сова улетела. Напуганные таким налетом хищника, друзья в страхе забились в свою нору под деревом и почти не спали всю ночь. Утром, в поисках пищи, Кузька наткнулся на ежа. Ёж Еж залез в ямку в листья и устроился спать на всю зиму. Обнаружив ежа, Кузька стал громко лаять. На его лай прибежали Шарышка и Пётр Тимофеевич. Шарышка, учуев под листьями ежа, начала обеими лапами копать листья. Но, докопавшись до ежа, укололо себя о колючки. Громко взвизгнула и мечом отпрыгнула в сторону. Ёж сидел, не шевелясь. Куйска начал лаять. Ёж тихо пополз. Куйска схватил его зубами, но тысячи острых колючек впились в нежный нос куйски, и он заорал на весь лес. Собаки визжа, убежали от ежа к себе в нору. Остался один Пётр Тимофеевич. Ёж полз, а Пётр Тимофеевич шел за ним, осторожно потрагивая его своей лапкой. Дополз ёж до ямки и скрылся в корнях деревьев. Дятел Тимофеевич пошел ловить птичек. Так и жили впроголодь друзья в лесу. Ловили птичек, ели дохлых жуков и стали тощие, худые, скучные. А зима шла. Голод и холод донимали друзей. Проснулись однажды наши бродяги и видят: земля вместо черно жёлтой стала белой. Выпал первый снег. Удивились они такому явлению. Куська попробовал полизать снег, но он был холодный, обжигал язык. Голодная шарышка совсем расхворалась. Она лежала в логове и тихо дремала. Дядя Тимофеевич вместе с Куйским пошли ловить птичек. На опушке леса Кузька наткнулся на заячий след. Никогда Кузька не видал заячьего следа. Понюхал внимательно. След пахнет очень вкусно. Побежал по следу. Что ни шаг, след пахнет все крепче, все вкуснее. Вдруг из-под самых самого кустка выскочила огромный зайчина. Прижав уши, заяц прыжками кинулся прочь от Куйски. Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! зарал в волнении Куйска и бросился догонять зайца. Заяц быстро скрылся, но Слетов похучей оставался. И Куйка, ведя нюх и нюхая след, бежал и лаял на весь лес. Ай-ай-ай. В Кузьке проснулась его порода хорошей гончей собаки. и Он гнал зайца по всем правилам гончей собаки. Заяц сделал один круг по лесу. Кузька не отстает, гонит. Сделал заяц второй круг, сел, послушал. Сзади по его следу бежит и лает собака. Побежал заяц опять. Но заяц бегает быстро и скоро устает, а Кузька бежит медленно и не устает долго. Ай-ай-ай. Раздается на весь лес голос Кузьки. Лежала, лежала Шарышка, встала, прислушалась. Слышит, голос Кузьки приближается к ней. Шарышка, притаившись у дерева, стала ждать. Вдруг видит, прямо на нее прыгает заяц. Выждала его Шарышка в меру и схватила за шиворот. А вскоре подоспела Кузька. Вот был пир у друзей. Сытые, толстые легли спать. И Пётр Тимофеевич спел им на ночь песенку. Встали утром друзья, пошли доедать зайца. Пришли на место, а там только косточки лежат. Нахальные вороны доели зайца. Пришлось погладать Косте. А Пётр Тимофеевич только облизнулся. Костей есть он не мог. Понравилось Куйске зайчатино, и стал он с шарышкой ловить гонных. А Пётр Тимофеевич совсем обленился и не стал ловить маленьких синиц и мышей. Лежит себе целый день и ждет, когда собаки словят зайца. А уж его дело только покушать да спать. Пошёл однажды Куйска на охоту и наткнулся на странный след. След пах крепко, но не по-зайчичьи. Побежал Куйска по следу и залаял. Шарышка села на караул под куст. Видит шарышка, бежит заяц, но не бело-серый, а красно-жёлтый. Подпустила ближе к себе шарышка мнимого зайца и бросилась на него. А заяц так хватил ее за забок острыми зубами, что шарышка с визгом откатилась в сторону. Прибежал скорый куйска. Видит, лежит под кустом шарышка, свой бок лижет. Покрутил куйска лобастой башкой своей, повелял хвостом, понюхал след зверя гонного и виновато уселся рядом с шарышкой. Это был не заяц, а лиса. Выпал снег, и стала настоящая зима. Зайцы куда-то пропали, и жить совсем стало невозможно. Решили друзья искать новое место. Встали и пошли. Шли, шли, глядят речка небольшая, еще не замерзшая. Вода холодная, но плыть надо. Первый поплыл Куйка, за ним поплыла Шарышка. Сунулся был Пётр Тимофеевич в воду, но холодная вода обожгла его нежные лапки, и он замяукал, остался на месте. Переплыли собаки на другой берег и стали лаем звать Петра Тимофеевича. Кот бегал по берегу и плакал, мяукал, но плыть боялся. Тогда Куйска переплыл обратно. Пётр Тимофеевич прыгнул в Куйске на спину, и они поплыли к Шарышке. Поселились друзья в другом лесу, но голод и мороз наседали на них так крепко, что хоть плачь. Однажды шли они по лесу гуськом, друг за другом, в поисках пищи и наткнулись на страшные следы. Следы в снегу были глубокие, широкие. Понюхал след Кузька и обмер. Шерсть у него стала дыбом, хвозо задрожал и спрятался между ног. Понюхала след Шарышка, а за ней Пётр Тимофеевич И так переглянулись, что тут же бросились бежать из леса. След был волчий. Целый день бежали друзья от холода, голода и страшного следа. Переночевали кое-как в поле и поняли, что не прожить им без человека. Встали чуть свет и, как по команде, побежали через поле искать человека. Пошел снег, потом подул небольшой ветерок, и поднялась поземка. Голодные и озябшие друзья бежали по чистому полю, увязая в снегу. Вдруг Кузька остановился и, вытянув морду, стал нюхать воздух. Пахло нехорошо. Пахло в воздухе смертью, волками. Собаки наaddали ходу. Сильно мешал бегу малорослый Пётр Тимофеевич. Он останавливался, тонул в снегу, кричал. А раз даже пристроился на спину Куйски, но Куйский его скоро согнал. Сам устал, голодный, обессиленный. Добежали собаки до накатанной дороги, свернули на нее, и бежать стало легче. Спустились к оврагу и ахнули. Из овражка выскочили три волка и бросились на друзей. Шарышков взвизгнула и бросилась назад по дороге. Пётр Тимофеевич ударился поперек поля и скоро скрылся за снежной пургой. Кузька ринулся напрямик по дороге. Два огромных волка бросились за Кузькой, а третий поменьше поскакал назад по дороге за шарышкой. Бежит Кузька, что есть сил, но волки его настигают с каждой минутой. Куйска начал уже задыхаться, и вот-вот упадет. Глядит он, от дороги идет маленькая тропинка в лес. Кузька свернул по тропинке. Бежит куйска и чувствует за спиной дыхание волков. По дорожке вдруг запахло человечьим следом. Обрадовался Кузька, прибавил ходу и влетел в лес. На опушке леса стоит караулка, а на крыльце ее лесник Корней с ружьем. Счастье и спасение Кузьки. Увидел Корней, что волки гонятся за собакой, и приготовился встретить их картечью. Один волк наддал и хотел схватить забок Кузьку. Кузька взвизгнул и прыгнул в сторону. Волк промахнулся. А тут и караулка Корнея. Прямо в ноги Корнею прыгнул Куйска, а волки в упор налетели на лесника. Как ахнет Корней из ружья! Один волк подпрыгнул и грохнулся на снег. Другой кинулся на утек. Выстрелил и по нему корней, да промахнулся. И волк убежал. Втащил корней волка в караулку и стал шкуру с него снимать. А перепуганный насмерть Кузька залез под кровать и тряся как лихорадки. Вылезай, дурачок, говорил корней Куйске. Не бойся, он мертвый, не съест. Но Кузька дрожал и боялся вылезать из-под кровати. Очень в караулке пахло страшным волком. Только к вечеру, когда Корней выбросил волка из караулки, Куйска вылез из-под кровати, подошел к Корнею и лизнул ему руку. "Эх ты, бедняга", сказал Корней, гладя Кузьку. "Какой ты худой, одни ребра! Скверный твой хозяин, плохо тебя кормил". Корней не знал, что Куйска был беспризорной собакой. Корней накормил Куйску, и Кузька ему за это станцевал. Корней только руками развел от удивления и крикнул: "Ай да собачка! Вот милая, что умеет делать. Ну давай будем жить вместе". Шарышка стрелой летела по дороге. Волк гнался за ней, не отставая. Шарышка скоро стала уставать и жалобно заскулила. Она поняла, что это ее смерть. Волк уже рядом и вот-вот схватит шарышку. Но вдруг волк сразу остановился, повернул назад и побежал. Шарышка ничего не видя, бежала вперед. но вдруг сердце ее сдало, и она упала на снег, готовая распрощаться с жизнью. Шарышка ждала, что сейчас на нее налетит волк и разорвет в клочья, но волка не было. А послышались выстрелы, крики людей и лай собак. Шарышка подняла голову и увидела много повозок, людей в шлемах и шинелях, и 10 собак, запряженных в легкие санки. Собаки были странные, на них висели какие-то сумки, а на сумках красные кресты. Красные кресты были и на повозках. Стреляли люди из винтовок по убегающему волку. Большой человек в шинели с красным крестом на рукаве подошел к Шарышке и сказал: "Что, собаченька, испугалась? Загнал тебя волк, а?" Шарышка слабо вильнула хвостом. "Ну, пойдем, пойдём, к нам. В санитарный отряд" Будет служить в Красной армии санитаром, помогать бойцам. Шарышку положили в дуколку и весь обоз тронулся. Шарышку спас шерший с учения военный санитарный отряд. До самого вечера бродил по полю Пётр Тимофеевич, и изябший, уставший, свалился на краю дороги. Ехал тем временем обоз колхозников в город в Капторг. Увидали колхозники замерзающего кота и взяли к себе в сани. Заведующий колторгам Иван Ксенофонтович положил кота себе за шубу и стал отогревать. Колхозники смеялись. Иван Ксенофонтович: "Ты что? Кота-то жене в подарок вместо лисы везешь?» "Ничего, ребята, кот замечательный. Мы из него сделаем такого помощника по кооперации, что только держись". Отогреваемый теплом человека Пётр Тимофеевич помурлыкал песенку, а потом крепко заснул. Так, благодаря людям, спаслись от лютой смерти наши беспризорники-бродяги. Хорошо зажил Куйска с лесником Корнеем. Сытно и полезно. Заключил Корней союз с пушниной, договор на пушнину. Огончу собаку, у него волки разорвали. Горевал Корней, что план он не выполнит. А тут счастье подвалило. Такой гончак к нему сам пришел. Возликовал Корней и начал охотиться на зайцев пушистых, лисичек золотистых. Куйска скоро сделался заправским гонцом, и Корней из-под него в два раза больше убивал, чем со старой собакой. Зато и любил Корней Кузьку, баловал его и ласкал. Привезли Петра Тимофеевича в город и посадили хозяинчицей в кооперативном магазине. Плохо было в магазине до Петра Тимофеевича. Крысы целыми стаями являлись по ночам и грабили продукты, грызли дорогую обувь, приносили большие убытки. Под прилавком в ящике устроили Петру Тимофеевичу теплую мягкую постель, кормили хорошо. И зажил Петр Тимофеевич хорошей кошачьей полезной жизнью. Заведующий магазином не мог нарадоваться, глядя на работу Петра Тимофеевича. Придет утром заведующий, откроет магазин и видит сразу работу кота. Мертвые крысы валяются по всему магазину. Ай да кот, молодец. Рыбу ему дайте, кричит весело заведующий. Прожил Пётр Тимофеевич в магазине месяц, подсчитали товар. И оказалось, что благодаря охране Петра Тимофеевича товару спасено на несколько сотен рублей. Золотой кот, какую пользу стал людям приносить? Привезли шабрёшку санитарный отряд. Вымыли ее, откормили, отвели в помещение отдельное и стали обучать санитарному делу. Скоро научилась Шарышка отыскивать в поле раненых и доносить о находке. Научилась разносить бинты раненым. Посылали Шарышку в другую часть с письмом, и письмо отдавала Шарышка правильно. А за зиму так Шарышка выучилась, что стала хорошим санитаром. Ходит теперь Шарышка чистая, сытая, и по бокам у ней холщовые сумки с медикаментами, а на сумках красные кресты. Так определились наши бывшие беспризорники-бродяги. Они пошли на службу к человеку потому, что от природы своей все они друзья человека и без человека жить не могут и обязательно погибнут. Конец.